Анна Кирьянова. «Бархатная книга». Мудрая история о любви, дружбе и счастье, которые дарят тепло и вдохновение. Любовь в понимании. Жизнь на бело. По-настоящему роман жизни пишется с того момента, когда вы встретили свою любовь, истинную любовь. Вот с этого момента и начинается настоящая жизнь. Счастливый этот роман или не очень — Но теперь все по-настоящему. Прошлое — это черновик», — так сказал писатель Жюль Верн, когда встретил свою Анарину. Она была вдовой с двумя детьми, а сердце Жюля Верна разбила любимая девушка, которая насмеялась над его чувствами и бросила его. И тут Жюль Верн увидел Анарину и буквально сразу сделал ей предложение. Это была любовь с первого взгляда, любовь узнавания. Но кто же так женился в те далекие времена? Разве можно так скоропалительно? Да еще оба с разбитыми сердцами. Как быть с прошлым?» И Жюль Верн сказал, «Прошлое — это черновик. А теперь я пишу «Жизнь начисто, набила. Он знал толк в черновиках, ведь был писателем. Черновик нужен, чтобы понять сюжет и смысл, наделать ошибок и исправить их, получить опыт. Черновик очень нужен». Но только когда вы встретите настоящую любовь, вы начнете писать свою жизнь на Больше нельзя совершать ошибки и делать помарки. Надо быть верными и любящими навсегда. И в этой жизни, и в будущей. Жюль Верн прожил с Анариной почти 50 лет. К нему пришли истинные славы и богатства, и он был верен своим словам. Не совершал ошибок и не делал помарок, чтобы не случилось за эти долгие годы. Когда вы встретили свою любовь, вы начали жить по-настоящему. Хорошо или плохо, счастливо или не очень, вместе или врозь. Если вас развела судьба, но по-настоящему. С этого момента начинается чистовик жизни. А если еще не встретили свою любовь, все впереди. Черновик тоже нужен. Если впереди длинный роман. Не так ли? Любовь — это узнавание. Мы узнаем друг друга в этой жизни. Так считал Платон, а до него — другие древние мыслители. Души встречаются и узнают друг друга. И снова хотят быть вместе. Хотя и не всегда это получается. Но как часто в рассказах встречается фраза «Я ее видел и понял — это моя жена» или «Я его встретила и поняла — это мой муж». Мужчины, как ни странно, чаще узнают. Хотя, как правило, далеки от мистики. Брат дедушки в своей книге про войну пишет, как ушел добровольцем в 17 лет. Эшелон стоял на станции Кузина, и беленькая девочка-школьница дала ему котлет из картофельной шелухи, а он ей мыло. И на фронте он точно знал, что его не убьют. Как его могут убить, если на станции Кузина есть беленькая девочка, его будущая жена? Он дошел до Берлина, а потом поступил в университет и на лестнице встретил эту беленькую девочку. Узнал, что ее зовут Зоя. И, конечно, на ней женился. Потому что любовь — это судьба. И не надо волноваться, что вы свою любовь пропустите и не узнаете. Узнаете. Это я твердо обещаю. И возраст не важен. Бывало, и в 60 узнавали. И старше. Время — оно лишь в земной жизни играет такую важную роль. Об этом знал мудрый Платон. Это подтверждают современные физики. И я присоединяюсь к этой точке зрения. Главное — быть внимательным и доверять своему чувству. И верить в любовь. И те, кто вот так узнал любимого человека, поймут, о чем я говорю. А кому еще только суждено, поймут позже. А я вам от всей души желаю любить и быть любимыми. Ради этого стоит жить. Ключ и отмычка. Какой приятный мужчина! Какие комплименты умеет говорить и как красиво ухаживает. Сердца женщин распахиваются перед ним. Он любим и желанен. Но чаще всего набор комплиментов и сноровка при ухаживании — это набор отмычек. Это отмычки для любых замков. И обольщаться не надо. Нам нужен человек, у которого есть ключ. И этот ключ подходит только к нашей двери. Нам нужен человек, который знает шифр и пароль. Наш человек который придёт только к нам и отопрет только нашу дверь, даже если он не очень умеет ухаживать и не слишком красноречив в комплиментах. Поосторожнее надо быть с теми, кто слишком умелый ловок, кто знает, как букет преподнести, как галантно комплимент сказать, как ручку поцеловать, произвести впечатление. Это профессионал. Его отмычки подходят ко всем замкам. Он приучился ловко открывать двери. Откроет одну, потом другую, третью. Тот, кто полюбил, часто выглядит глуповато и ведет себя нелепо, а тот, кто впервые полюбил, ведет себя иногда еще нелепее. Краснеет, бледнеет, мямлит, не те слова говорит и сто раз набирает сообщение, а потом стирает его. Любовь — это всегда в первый раз. Это не навык вроде езды на велосипеде или танца «Яблочко». Когда человек любит, он не действует по привычному сценарию и не повторяет роль. Умелые комплименты и слишком красивое ухаживание должны насторожить, как отмычки в кармане. Очень часто потом наступает охлаждение, отдаление, потеря интереса. Человек взял то, что ему хотелось, и ушел отпирать другие двери. Человек с ключом от дома остается с нами, а с отмычками берет желаемое и уходит. Таков закон любви. Любовь у каждого своя. Говорить о любви могут не все. Не каждому дано с эмоциональной экспрессией выражать свои чувства и раскрывать объятия. Люди по-разному устроены. И на прямой вопрос «ты меня любишь?» не все могут ответить светисто и убедительно. И любовь все выражают по-разному. Мы просто не замечаем иногда проявления любви. Я очень любила своего дедушку, но тоже была подростком, не слишком склонным к проявлению эмоций и чувств. Так уж подростки устроены. Да и дедушка не рассказывала о своей любви. В основном уроки проверял. И каждый вечер я тихонько чистила его ботинки. Старые, починенные, я их по сей день помню. Щеткой и гуталином. Пока он не видит. Тайно, так сказать. Почищу, поставлю в уголок, и все. Он утром ботинки наденет и пойдет на работу. В Академию наук. Один раз сказал только… «Спасибо, Анечка, что ботинки почистила мне. Но я, подростка, стала отпираться, конечно. А потом плакала. От любви. Так что посмотрите внимательно, прозорливо. И много увидите проявлений любви. Котлетку вам оставили или конфетку. Носки подобрали. Ходят тихонько и говорят шепотом, если вы спите. Лоб трогают, нет ли температуры. Есть заставляют. Но не ловите любящих на этом». Они, как подростки, тут же начнут отпираться и даже хамить. Пусть так будет. Это настоящая любовь.